Часть первая. Бронеход. Глава первая. 25-летний юбилей победы над Британской и Австрийской коалицией в 1879 году по распоряжению его императорского величества праздновался воистину с великодержавным размахом, приглашением представителей нейтральных и ранее враждебных государств. Зимний дворец распахнул двери, залы, галереи и винные погреба, перед полководцами, флотоводцами и просто примазавшимся к Виктории адмиралами и генералами. Вариант альтернативной истории, в котором Российская империя, благодаря мощному подводному флоту, одержала значительные победы в войнах с Турцией и Ажто-Британским союзом, описан в романе «Анатолий Матвиенко», «Миноносцы адмирала Макарова», «Москва-Яуза», 2013. -й». Роман также доступен на ретресс. К сожалению, за четверть века ушли из жизни многие государственные мужи и военные деятели, добывшие Викторию. Не стало императора Александра II, убитого террористами в 1881 году, покровительствовавшим русским подводником великого князя Константина Николаевича, выдающегося военачальника графа Лорис Меликова. Помянем нашего генерал-адмирала Степан Осипович Макаров поднял рюмку и опрокинул ее одним махом. У него получился рихо и по-молодецки. Александр Маврикиевич Берг осушил свою заметным навыком человека изрядной сверхмеры пристрастившегося к зеленому змею. Макаров глянул на друга с плохо скрытым осуждением. В кругу адмирала в тот момент оказался генерал-майор Фуан Валь, к флоту никакого отношения не имевший, исправлявший не слишком почетную, хотя и высокую должность командира отдельного корпуса жандармов. Он подошел к Бергу, выказывая вежливые почтения. Их германские семьи общались полвека. Услышав про покойного великого князя, жандарм решился также внести лепту. Замечательный человек был Константин Николаевич. Не отказывал в поковительстве зачинщикам смелых прожектов. Ныне другие времена. Макаров и трое коллег из адмиралтейства сочли за лучшее смолчать. «Порочить императорское окружение, главный провокатор России может хоть до посинения, ему что с гуся вода». А затем, услышав свободомыслие, в ответе «Побежит скорее наушнизить слабовольному и мнительному государю». Но в этот вечер Хонваль отважился оставить службу и поговорить на отвлеченные темы. Пару лет назад жил на Васильевском острове молодой инженер Тринклер. Толком не знаю, что он изобрел какой-то патилузский мотор что лучше наших паровых или германских нефтяных работой. Жандарм почекнул насмешку, «Дескать, знаем мы этих кулибиных, на словах и Европы обогнавших, а на деле пшик». Письма писал, «До «Да генерал-адмирала нынешнего добрался Алексей Александрович без бестолкум. Работать не дали, и бумаги пожгли». И где же он теперь больше по этикету спросил Берг? Десятки лет конструируя подводные лодки, он достойно смотрелся на изобретателей безумных механизмов, от вечных двигателей до ракетных. Заскерил его какой-то немец. Жандар махнул в воздухе пальцем, как пистолетным стволом. Бах! От бедра. И прямо в лоб. Макаров почувствовал, как трезвеет. «Виктор Вергельмович, не изволите вспомнить, что известно про того германца?» «Полноте, господа. Разве ж такое возможно?» «Два года минуло, да и дел у не в проворот. Кажется, немолодой, высокий, худой. Ежели что, прикажу сосное дело из архива достать». «Не откажите в любезности!» Адмирал расшалкался с фон Валем, затем отточил Берга в сторону. «Алекс, какого дьявола малыш Рейнс снова объявился у нас?» Неприятная новость об американском бандите Инн Александра вылилась ушатым холодной воды. «Знаю не больше твоего. После войны его ни разу не видел. Говаривали, он сплыл в Германии в личине фон Рейнсмана и принялся там заниматься подводными лодками, имея опыт на щуке». «Саша, я точно знаю, он мерзавец, но не дурак. Стало быть, покойный инженер набрел на нечто за правду стоящее, а жандармерия, как водится, похоронила дело под уймой бумаг. Завтра же тряси он Валя. Двигатели — это важно. Наши лодки по сей день паровые, нефтяной дизель работает только вспомогательным для экономического хода. А как наш покойник действительно полезное дело сделал... Дальнейшие чествования и заслуженных, и непричастных к битвам четвертьвековой давности войны утратили для старых друзей интерес. Однако в изобретательскую душу Макарова запал откровенный спич кавалерийского генерал майора Алексея Алексеевича Брусилова. Прежняя эпоха яростных кавалерийских наскоков до да молодецких пехотных атак безвозвратно уходит, господа. а венгерской армии не издюжила одолеть русскую подготовленную оборону на Привисинском рубеже. Ныне, тем более, когда Бал правит пулеметы Хайрама, Максима и Викерса, можно бесспорно гнать на них массы конницы и пехоты дозаваливать трупами. Но появились легкие полевые укрепления из проволоки с иглами. Ни конному, ни пешему их сходу не одолеть. Пока солдат чеется проволоку обрезать, и его нашпигуют свинцом. Мы не вправе посылать православных на верный убой. — Степан Осипович, — оратор заметил Макарова, — Вы известны как заядлый выдумщик. Ежели броненосец или хотя бы крейсер на колеса поставить, сможет он прорваться?» «Только по рельсам», — огорчил его адмирал. «Бронепоезда известны. По земле никак провалятся». «Вот же вы, хитрые морячки. За вас!» — генерал приговорил Чарку. «У меня племянник на Путиловском инженерничает. Пару лет назад мечтал о сухопутном дредноуте. Потом примолк». В адмиральской голове словно контакт замкнулся, соединив гальваническую цепь. Двигатель, идея бронированного корабля для суши, Путиловский завод, убийство. Не слишком надеясь на Берга, которого помимо Бахуса поразил недаримый недуг старости, Макаров решил сам разобраться в коллизии, не откладывая. Через неделю его ждет поезд на Дальний Восток, где только постоянная готовность большого подводного отряда удерживает самураев от глупостей. Премянник Брусилова на поверку оказался дальним родственником его жены. Звали молодого человека Николай Романович Брилинг, а сведения о нем адмирал получил, пролистал протекцию фон Валя делу убитого моториста Тринклера в жандармском управлении. Беспокойный студиозус попал под надзор политического сыска еще в пору учебы в Императорском Московском Высшем Техническом Училище, где распространял подрывную, литературу и придал в шкалировок бунту. Затем был принят на работу на Путиловский завод, и оказался главным подозреваемым в том самом убийстве. Несмотря на явные алиби, жандармерия прижала смутьяна настолько плотно, что при первой возможности тот сбежал в Германию и лишь недавно вернулся. Макаро в благодарность за известие о Бриллинге рассказал жандарму про человека, чье описание совпадает с показаниями дворника. Темигом достали из архива разыскное дело Джона Рейнса 1870-х годов, Однако, что называется за два года свет остыл, адмирал между тем придвинул досье инженера-бунтаря. Николай Бриллинг родился в 1876 году, стало быть, ныне ему 28. происходит из обрусевших германцев, что неудивительно: Берг, Ланги, Герн, Литки, великий князь Николай Константинович, множество других поданных империй, сковим по делам подводным, приходилось и плотно работать ими уходом сталкиваться были того же происхождения. Осталось познакомиться со Смутяном лично. Степан Осипович поймал извозчика и прямиком отправился на Петергофское шоссе, самый необычный пригород Санкт-Петербурга, где живописные рощи и роскошные усадьбы соседствуют с нещадно коптящим Путиловским заводом. Бриллинг. Обнаруженный среди кульманов чертежей, самосвенных металлических частей, выложенных на трепицах и счетных машинок на появление военного моряка, оттягивал крайне подозрительно, несмотря на рекомендацию Брусилова, и известную репутацию самого адмирала. Услышав о бумагах Тринклера, откровенно обозрился «Опять двадцать пять. Милостивый государь, да будет вам известно, что по всему поводу господа из жандармерии пытали меня десятки раз, а филеры вестили над душой добрый месяц. Говорите, что нужно, и отстаньте от меня ради Бога. С вашего позволения я присяду». Освободив стул от папок, Макаров уселся на него, не снимая шинели, и давая понять, что от нынешнего посетителя... Заводской карбонарий быстро не избавиться. Ежели интересно, я немного знаком с убийцей Тринклера, посему вас подозревать не могу. Спасибо, Бринк махнул перед собой воображаемой шляпой. Тогда какие иные грехи мне вменяются? Использование идей вашего покойного сослуживца, только это скорее заслуга, а не грех. Николай тоже присел. Бедный Густав остановился два года назад, а сколько он мог достичь? Можно подробнее? Я не жандарм, меня техника занимает. Да, я слышал про ямак и полярные плавания. Хорошо. Так вот, одним из заказчиков завода в то время и ныне является некто Эммануил Нобель, нефтепромышленник, владеющий патентом Рудольфа Дизеля на нефтяные моторы для России. Как же, знаком с ним, он поставщик дизельных двигателей для флота. Пока только вспомогательных, они паровым конкуренцию составить не могут. Пока нет хотя Нобель владеет двумя дизельными судами на «Волке», «Вандал» и «Сармат». Густав дальше продвинулся. Его мотор заработал без наддува. Тринклер предложил производить их на Путиловском проще, дешевле, надежнее, не надо за патент платить. И тогда Нобель встал на заявил в заводу управления или мои заказы, или ваш инженерный выкидыш. Нам запретили готовить двигатель к поточной выделке. Макаров удивился. Деньги в который раз победили здравый смысл. Не впервой и не привыкать. Убивать-то зачем? Густав не отступился. Он вычерчивал новый паровоз, а по вечерам возился с мотором. Хотел добиться и выпуска на Обуховском заводе. Говорил, что ему угрожали. Он не внял. Вот остались копии его чертежей. Не только. Главное в голове. Я простодушно полагал, что здесь работе мешает царское самодержавие и заведенные наверху порядки... Держи и не пущай. В Германии ничем не лучше. Не понимают сволочи, что рабочий класс не будет терпеть вечно. И тогда ненасытные Нобели, Романовы, Дизели и Вильгельмы пойдут лесом собирать шишки на пропитание. Николай Романович, мы не на митинге, давайте по существу. Будьте любезны, звать меня просто Николай или господин Бриллинг. Ненавижу свои отчество, особенно в сочетании с именем. Макаро усмехнулся в бороду. До какой же степени нужно ненавидеть государи, чтобы от отцовского имени отрекаться? Итак, господин инженер, у вас есть усовершенственный вариант конструкции Тринклера? Так точно, ваше превосходительство. Первый раз в жизни адмирал услышал, что это обращение может звучать издевательски. И вы хотите поставить его на службу России? В стране да, царю нет. Независимо от моих убеждений, любезный Николай Рома, простите, господин Бриллинг, Ныне разделить сие невозможно технически. Я могу продавить испытания вашего аппарата через Адмиралтейство и при коммерческой надобности у моих британских коллег. На Альбионе у меня прекрасные связи после выделки Ермака. Если пригодность двигателя оправдает ожидания, будут вам и деньги, и признательность. Только пардон. Потребности государя-императора от всего дела тоже выигрыши останутся. Разделим. Потом. Пусть Россия получат новые моторы, после революции они останутся народу. Так точно подхватил адмирал, и трудовой люд старательно покатается на новых машинах по нашим гостям. Вы думаете, это произойдет скоро? иронично вопросил Биллинг. Я лично не собираюсь быстро превратиться в кости. Молю Бога, до революции не дожить. В противном случае мы станем скелетами одновременно. Помните, как у французов-аристократов на фонарь. Вы голубчик из дворян? Как можете догадаться, я тоже не купеческого сословия. Поэтому шансы у нас с вами пережить революцию невелики, разве что в эмиграции. Не надо смешивать ваше превосходительство. Во Франции восстание произошло неорганизованно и спонтанно. Мы идем целенаправленную агитацию. И получите пугачевский бунт в традициях стенки разина. 100 тысяч ваших княженок средь народа большей частью неграмотного фикция. Богачей на вилой помещичьи усадьбы сжечь, персидскую княжу утопить и лихо отпраздновать. Дальше воображение не работает. А наутро протрезветь и просится на колени к уцелевшему помещику с криком что делает табарин? Прости нас грешных ради Христа!» Бриллинг глянул на часы. «Каждый из нас останется при своем мнении. Вы защитник режима, я его разрушитель. Обоим нам Россия, отчизна и мать. Посему предлагаю разговор завтра продолжить, у меня рабочее время заканчивается». «Занятный народ, эти революционеры», — подумал Макаров. «До конца смены был готов молотить языком до посинения. А тут, видишь, гудок подоспел, и пора домой». «Не волить не смею. Один вопрос на прощание. Двигатель является собой только часть механизма. Есть ему очевидное применение суда и локомотивы. А других намерений у вас с густого не было», — Бусилов про сухопутный дредноут говорил. «Это фантазии». Пожал плечами германец. Впрочем, воля ваша. Полюбопытствуйте. После долгих розысков в шкафах до да ящиках руки адмиралу легла толстые, тетать широкой карандашной надписью «Броненосный самоход» и обгорелыми кромками. Непременно ознакомлюсь. А потом, с позволения, снова украду немного вашего рабочего времени. «Воля ваша», — повторил Бринг, но не словами а жестом, затем распрощался с мореплавателем. Изучив совместный труд потившего и здравствующего инженеров, на что ушел цельный день от рассвета до заката, Макару успел поймать Брусилова, намеревающегося убыть из столицы. Тот рассмотрел рисунки, печально скривился и заявил. Сухопутный дредноут мне представлялся внушительней. Зовем на помощь математику, дорогой Алексей Алексеевич. Нога пехотинца давит на землю с усилием около семи фунтов на квадратный дюйм. Положим на сушу выполз не броненосец, а всего-навсего подводная лодка водоизмещением в тысячу тонн. Это два с половиной миллиона фунтов. Что это дает, спросил кавалерист, сразу начавший уставать от цифр. Опорную площадь, чтобы лодка не провалилась, в сотни квадратных ярдов. Теперь представьте на секунду мотор, который сдвинет нашего сухопутного до с места. Сколько? От десяти 10 достаточно индикаторных сил, точнее сказать не могу а для субмарина хватает двух тысяч. Странная арифметика. В воде ваши корабли плавают, а на суше проваливаются. Генерал-майор ущипнул себя за ус. Прошка. Куда делся шельма? Графинчик, обнови. Пока половой носился с добавкой, брусилу открыл тетрадь и снул пальцем вовсе рисунок бронированного механизма. Выходит он размерами с обычную карету или скорее пулеметную тачанку. Отосколка сбережет? Ваш родственник посчитал, что передний лист удержит шрапнель с трубкой на удар. Это вряд ли. Но ничего. Самоход-то двигаться будет, из пулемета до шарпнелями пульками попасть не мудрено, а гранаты лишь при большом везении. Стало быть, он проволоку порвет, на окоп наедет и с пулемета в пехоту покрошит. А за ним удару наши побегут. Здорово, ежели получится. За светлые головы Степан Осипович Гиралл выпил. Только объяснить, о чем моряки у нас такие ушлые. Цеплин сочиняет моряк Костович. Воздухолетательный снаряд строил капитан Можайский. Вывод с подводными лодками и катерами на полмира страх нагнали. Ничего нет удивительного, скинул в городу Макаров. Корабли — самые хитрые вещи, что пытливый ум придумал. Паровые машины сначала на судах появились, только потом на паровозе. Корабельная артиллерия куда сложнее и мощнее полевой Беспроволочный телеграф господина Попова первонаперво на флоте освоили. На берегу проще провод тянуть или вестового заслать. Ну да, вздохнул и снова налил брусилов. А мы изобрели, как лучше шашку точить, да кобылом хвосты крутить. Не скромнитесь зря, любезный Алексей Алексеевич. Вице-адмирал под шафе держался добрее трезвого. Наука сухопутной баталии ничем не проще морской. Я вам больше скажу, в открытом море не спячешься поэтому главные битвы случились у берегов островов до да в проливах. Ворога в перископ узрел, топи его окаянного, и точка. После длительного военно-производственного совещания, точнее на следующий утро, Макаров сделал два безусловных вывода. Во-первых, любая вездеходная и надежная бронемашина на поле боя даст очевидный перевес, потому как у другой стороны не окажется ни подобных аппаратов, ни оружия против брони, ни опыта борьбы с новой напастью. Во-вторых, негоже тягаться в питье с более молодым и крепким кавалеристом, и непристойно, и голова болит. Александр Берг, давно уже бывший в Адмиральской отставке и на завтрак принимавший ледяную рюмку под хрустящий для сугревы и аппетиту, в технической стороне вопрос оказался куда как более восприимчив. Он долго листал обгорелую тетрадь, наполненную кучей вклеенных вырезок, рисунков, расчетов и схем. Заметно, что покойный инженер Ринклер его мятежные коллеги занимались прожектом более года. Первая часть, самая замусоленная, содержала конструкцию вездеходных аппаратов, у коих ведущие опорные колеса обнимала бесконечная длинная лента, снижавшая удельное давление на землю. Самый ранний практически из подобных самоходных механизмов получился у Джона Гиткота в 1832 году. «Это дело. Военного применения иметь не будет», отставник ткнул пальцем на повозку Блинова, о котором сообщалось в газете «Волгарь». Готов допустить, что экипаж имеет изумительно легкий ход для такой массы, и же сравнивать с обычными колесами, проваривающимися в снег. Но при движении в гору ждать, что две кобылы утянут столько народу, совершенно бессмысленно. Повозки-изобретатель насыпил бесконечную ленту на колеса большой повозки, дабы они не утонули в снегу. «Согласен. Однако дальше смотри». Он поставил паровой машины и вышло русское подобие трактора Гикота. Паровой самоход на бесконечной шарнирной рельсе. Заметь, Александр, резинная лента заменена на железо. Занимательно. Хотя препятствий вижу не менее трех. Ныне субмарины это подводный мазутный танкер ради дальности хода. Экипажу торпедам лишь чуть места осталось. Сколько же твой самоход проедет? Или рядом под воду с дровами пустить, в топку их кидать? Для того и нужен нефтяной двигатель с циклом Тринклера. Что еще узрел? Даже без расчетов и опытов ясно, что такое шасси тяжелее для мотора, нежели обычные колеса, как в локомотиве или авто. Представь, какая разрушена нагрузка на части этого гибкого рельса и оси между ними. Долго они выдержат? Не знаю. Справедливо. А третье? Двигатель один. Рулевого колеса нет. Той самородок считает, что поворот выходит от торможения одной рельсы. Как там англичане его обозвали? Катерпиллер. Пусть так и будет. Гусеницы. Выходит самоход. над сложный механизм передачи на ведущие колеса с мухтой на рассоединение к каждому колесу. Пожалуй. Почему тебя это пугает? На лодках много таких муфт, Меж паровой машиной и электродвигателем. Затем перед Дейдудом. Беркнул пальцем в дизельный двигатель Тринклера. Вдобавок он нереверсивный. Прикажешь электромоторы ставить, по примеру, субмарины или промежуточный с шестернями. Тогда не забудь перископ и торпеды. Макаров забрал тетрадь. «Стареешь, дружище! Лет 30 назад тебя мелочи не останавливали!» Александр поднял блеклые и слезящиеся глаза. «Может быть. А только сей аппарат в инженерном смысле куда хитрее, чем лодка». Там двадцать саженей длины, тысяча тонн массы, лепи, что хочешь. Здесь изучь писать вписаться в четыре сожжений. Ты прав. Но технические трудности половина дела, как самоход в военном или морском министерстве продвинуть. Берг тяжело по-стариковски вздохнул, воровато оглянулся, не видит ли Мария, и раскурил трубку. Не представляю даже. генерал адмиралу идти бесполезно, он пустое место. Ты как Бриллинг. Одни кабинцы довольно довольнодумцы вокруг. Брось. За помощью можно идти только к Куропаткину. Он кое-какие перемены затеял. Это как раз плохо, Александр. Новшество денег требует, на самоход не остается. Оставной подводник встал из любимого кресла-качалки и шагнул к окну, попыхивая трубкой. Осень вступила в свои права, заливая холодными струями окна особняка, глядящего в темную воду Екатерининского канала. Тогда как со щукой... Начнем на деньги с американской аферы, оставшиеся там, глядишь, и казенный каравай подоспеет. Только с чертежами, опытами и расчетами я возиться не буду. Не серчай. До этого охочие найдутся, Макаров широко улыбнулся и как будто даже помолодел. Рано на сутир списывать, Мавритич. Повоюем. Против чего и кого, Степан? Стар я уже, не по мне война против нашей государственной глыбы, огромной и неповоротливой за ее же благо. Сколько Россия может повторяться на Руси? Держава существует чаяниями людей, которые ей наперекор идут. Вспомни турецкую компанию. Ежели бы ты тянул себе лямку, не высовываясь и исправляя лицанскую должность на поповке, много бы мы на море навоевались. Ты тоже хорош был? Все в прошлом, Верк выпустил колечко две мои струбки. Времена нынче не тем, и не для меня одного. С нашествия Бонапарта Россия не знала настоящих войн и не перечь. Англичане нашей земли не желали так укоротить взорвавшихся азиатов и не мешать править миром. Японцы, если бы в 1904 году напали, они развивали пасть на Маньчжурию, китайскую землю, на которой русские временные и пришли. Ты Чай тоже не юнец. А как переведутся подобные нам с тобой... Считай, вся Европа, Германия, Австро-Венгрия, Франция и Англия — наши совершенно временные союзники, а по сути кровные враги. Смешно сказать, в постоянных друзьях одно датское королевство. Ты намекаешь, что когда-нибудь европейская сволочь соединится и навалится скопом. Рано или поздно, непременно, Степа, и мы с тобой не в силах сие изменить. Так давай сделаем милость, что и вправду можем. Я достану из капитала тысяч сто или двести, ты людей поставь, чтобы деньги в дело пошли. Мы идем пусть бронеходные трактора за нас службу несут. Макаров покинул старого друга с тяжелым чувством. Во-первых, Берг вел себя так, будто взял курс на последнюю гавань, и до нее недалече год, хорошо если два. Во-вторых, его мрачный настой о будущем державы не на пустом месте вырос. Российская империя колосс не на глиняных ногах, на каменных, но стоят они бестолково, где-то трещат, а где-то и воздух подпирают. Устойчивость всей конструкции оставляет желать лучшего. Государь-император изволит пребывать в уверенности, что в стране, в армии и на флоте дела обстоят совершенно замечательным образом. Стало быть, к чему менять? Посему каждый родитель перемен – опасный бунтовщик вроде Бриллинга, с которым уместнее разговаривать не царю, и министром, а жандармом. Записываясь на лет в кабинцы, грустно пошутил, Про себя Степан Осипович и составил план баталий за русский бронетрактор.